Первая и вторая – Мессенские войны. 730-710 года и 645-630 года до Рождества Христова. Ближе других к Лаконской области лежала Мессения, то есть средняя или внутренняя страна. Уступая по площади Лаконии, она была гораздо плодороднее ее. Находясь в неприятельских руках, она могла быть угрозой а будучи во власти спартанцев, являлась щитом Лаконии. Это и побудило спартанцев полностью упрочить свое положение при соединении Мессенской области к своей территории. Взаимные притязания и опасения обоих государств и некоторые случаи, которые каждая сторона толковала в свою пользу, привели, наконец, к открытой борьбе между ними. Вина в этом отношении была более на стороне спартанцев. Тайно подготовившись к войне и дав торжественную клятву не слагать оружие до тех пор, пока неприятельская сторона не будет завоевана, спартанцы в 730 году до Рождества Христова, не известив мессенцев, как то следовало по принятому обычаю, внезапно начали войну. Ими предводительствовал царь Алкамен, отец которого Телекл, был убит мессенцами во время жертвоприношения, на котором собрались оба народа. Спартанцы вторглись в Мессенскую область, завладели пограничной крепостью Амфеей и убили большинство ее жителей или в собственных постелях, или в храмах у жертвенников, где многие, пытаясь спастись, искали себе убежище. Это несправедливое нападение пробудило остальных мессенцев от их безмятежного покоя. Не теряя мужества, хотя и вполне сознавая, что они не могут одержать верх над опытными и искусными в военном деле спартанцами, они удалились в свои укрепленные города, ревностно предались военным упражнениям, отбили неприятеля от своих укреплений и отплатили за грабежи счастливыми набегами на область Лакедемонян. Война без решительного перевеса продолжалась четыре года в одном большом сражении месенцы бились с таким ожесточением и отвагой что показали себя вполне достигшими спартанского военного искусства когда военные силы месенцев ослабели они решились покинуть свои города удалиться на крутую гору и тому укрепить ее и на этом месте сосредоточить защиту своей свободы и независимости Одновременно они обратились к пользовавшемуся у всех дарийцев величайшим уважением дельфийскому оракулу с вопросом о своей судьбе и получили ответ, что мессенцы победят, если в жертву подземным богам будет принесена непорочная девушка из царского рода. Их герой Аристодем добровольно предложил свою дочь и собственноручно умертвил ее. Но спартанцы, поверив в счастье и спасение мессенцев, больше ничего не предпринимали против них». Однако вскоре спартанцы, благодаря счастливым предсказаниям, почувствовали себя снова воодушевленными и достаточно сильными для новых предприятий. В новом большом сражении мессенцы, еще находясь в полном уповании на Оракула, сражались так мужественно, что опять не было никакого перевеса той и другой стороны. Но в этом сражении мессенцы потеряли своего царя Эфая и вместо него провозгласили царем Аристодема. Аристодем в течение шести лет причинял спартанцам большой вред своими опустошительными набегами в их область. Поддержанный аргивянами и аркадянами, он в одном сражении нанес им такое жестокое поражение, что они на некоторое время совершенно присмирели, но конечная победа оказала все-таки на стороне спартанцев. Мессенцы на вопрос к дельфийскому оракулу, кому будет принадлежать часть победы, получили ответ – Тому, кто первый поставит вокруг жертвенника Зевса в Этоме сто треножников. Так как миссинцам исполнить это было легче всего, то они и не торопились. Спартанцы же, узнав о таком прорицании, упредили их. Приготовив поспешно из глины сто треножников, они принесли их незаметно ночью в святилище. Эта удавшаяся хитрость и другие дурные предзнаменования породили в мессинцах твердое убеждения неизбежной собственной гибели. Аристодем лишил себя жизни на могиле напрасно умершленной дочери, а прочие мессенцы после упорной попытки отбить от Итому неприятеля также предались отчаянию. Они покинули Итому из-за голода. Часть их спаслась бегством к союзникам Аргивянам и Аркадянам, посвятила себя элевсинским таинствам и переселилась в Элевсин, остальные рассеялись по всей стране. Беднейшая часть народа осталась на родине и принуждена была жить в зависимости от спартанцев. Обязанные присягаю они не должны были никогда отпадать от спартанцев, предоставлять в их пользу половину сбора со своих полей и, подобно Переекам и Илотам, являться в черной одежде на погребение спартанских царей. Мессенцы еще раз попытались сбросить с себя позорное иго упорной войны, Выросло новое, сильное, молодое поколение, горевшее одним только чувством – желанием отомстить Спарте. Вся сила этой мести и стремление к свободе сосредоточились в Арестамене, юноше из царского рода. Он стал душой нового восстания. Все мессенцы возложили свои упования на ум и мужество этого юноши, который к тому же смог договориться о помощи с саргивянами и аркадянами. Так началась Вторая Мессенская война. В первом же сражении между мессенцами и спартанцами Арестамен настолько доказал свою храбрость и способность, что мессенцы предложили ему сперва царское достоинство, а потом, когда он отказался от этого, неограниченную власть предводителя. Вскоре после этого Арестамен проник ночью в Спарту и положил в храм Афины халкиокийской свой щит с надписью «Арестамен посвящает его богине после победы над Спартой». Спартанцы должны были противопоставить такому страшному противнику самого выдающегося человека. Они спросили дельфийского оракула и тот посоветовал им обратиться за помощью к афинянам. Афиняне вместо войска прислали поэта Тертея. Своими пламенными песнопениями и военными песнями он водворил мир и согласие между враждовавшими до тех пор гражданами и вновь воодушевил и оживил их упавшее мужество. Однако миссенцы, благодаря храбрости арестомена, и в открытом бою, и в набегах постоянно побеждали спартанцев. В конце концов, спартанцы прибегли к самому постыдному средству – предательству. Они подкупили аркадского царя-аристократа, приведшего к миссенцам вспомогательное войско. В самый разгар сражения он ушел со своими войсками и этим привел миссенцев в такое расстройство, что спартанцы одержали над ними полную победу. Мессенцам не оставалось другого выхода, как тот, к которому они прибегли уже в Первую Мессенскую войну. Они оставили за собой только западный берег. Жители остальной страны, в особенности способные сражаться, заняли укрепленную гору Иру. Отсюда Арестамен предпринимал такие успешные набеги, что спартанцы решили не обрабатывать полей в близлежащих областях Мессинии и Лаконии, так как Арестамен уничтожал все посевы на них». Такое положение создало голод и повело к возмущению землевладельцев, которых с трудом усмирил Тертей. Арестамен становился все смелее и смелее. Он напал даже на город Амиклы и разграбил его. Но во время этого нападения он вместе со своими 50 товарищами был схвачен спартанцами и брошен в пропасть Стайгетской скалы, откуда сбрасывали осужденных на смерть. Отсюда, казалось, не могло быть никакого спасения, и спартанцы рассчитывали, что со смертью Арестамена будет окончена и война. Но к радости своих и к ужасу врага, случай, изукрашенный в легенде вымыслом, спас Арестамена от верной гибели. Из всех брошенных в пропасть мессенцев одному только Арестамену удалось спастись. Сначала казалось, счастье совсем покинуло его, и он приготовился к мучительной смерти, но вдруг он услышал шорох и увидел лисицу, пожиравшую труп. Появление этого животного доказало ему возможность выхода из пропасти, и он возымел надежду найти для себя этот выход. Незаметно и проворно схватил он одной рукой хвост лисицы, а другую при помощи плаща защищался от ее укусов. Следуя за лисицей, он достиг прохода, расширил его, насколько позволили силы, и убежал из пропасти к своим на гору Иру. Ликующие мессенцы собственными глазами убедились в спасении арестамена, которого они считали умершим. Спартанцы не хотели верить случившемуся, но вскоре им пришлось убедиться в справедливости слухов. Арестамен напал на коринфян, шедших на помощь спартанцам, и рассеял их войско. Спартанцы не пренебрегли ничем, чтобы обезредить такого противника. По случаю наступления в Амиклах священного праздника Геоцинтий, они заключили с мессенцами перемирие. Арестамент, полагаясь на договор, разъезжал по Мессинии. Во время этих разъездов он был схвачен находившимися на жалование у спартанцев критскими стрелками и связанный был отправлен в Спарту. Но дорогую во время остановки в доме одной миссинянки, он был снова спасен ее дочерью от неминуемой гибели. Арестамен и его народ казались непобедимыми, но боги решили погубить Миссинею, что и было возвещено оракулом. Для окончательного падения Миссинея судьба воспользовалась минутой, когда полученная арестаменом при одном набеге рана помешала его обычной бдительности и заботливости об охране и защите укрепленной горы Иры. Случилось так, что в одну дождливую и тёмную ночь, в надежде, что спартанцы ничего не предпримут в такое время, мессенские часовые покинули свои посты и ушли домой. Один спартанский беглец случайно спрятался в доме ушедшего со своего поста мессенского часового. Узнав таким образом о совершенной беззащитности крепостных стен, он поспешил в спартанский лагерь, рассчитывая за такую новость получить позволение вернуться в своё отечество. Спартанцы не замедлили воспользоваться этим и ворвались в крепость, прежде чем мессенцы успели их заметить. Пробужденные шумом мессенцы еще три дня и три ночи отчаянно защищались под предводительством арестамена. Наконец, когда превосходство сил все прибывавших спартанских войск сделало сопротивление невозможным, арестамен постарался спасти остаток своего народа. Он собрал его вокруг себя, стал сам во главе его, свободно прошел сквозь расступившиеся ряды спартанцев, которые не пожелали купить победу над этой горсткой врагов слишком дорогой кровавой ценой, и направился в Аркадию. Отсюда спавшиеся бегством мессенцы, соединившись с другой толпой своих соотечественников, населявших западную часть Мессении, отправились в Сицилию. Там они овладели городом Занкли и назвали его Мессанную. Арестамен отправился на остров Родос к царю Дамагету. домагет повинуясь дельфийскому оракулу, повелевавшему ему жениться на дочери лучшего из греков, вступил в брак с дочерью Арестамена. Мессенский герой умер на этом острове, собираясь ехать сначала к Медийскому, а от него к Лидийскому царю. Оставшиеся в своей области мессенские жители были обращены спартанцами в элотов, а вся земля их была разделена между спартанцами – С победой над мессинцами Спарта получила решительный перевес над государствами Пелопонеса, что и было ими признано. Только один Аргас выражал неудовольствие и впоследствии, завидуя гегемонии Спарты, держался от нее в отдалении». Даже за пределами своего отечества Спарта, как сильнейшее государство Греции, пользовалась в VI веке до Рождества Христова большим уважением, что доказывает, например, тот факт, что Крес обратился к Спарте с предложением принять участие в его войне против Кира.